344. «Почему так плохо сосредотачиваешься? И почему нет понимания событий? Если я с тобой всегда, то, значит, все зависит от сосредоточения, то есть собирания сознания на мне. Все существо напрягается в устремлении ко мне. Мы посетили его. Миссия не была успешна. Все было разрушено врагами. Пиши».